Ерина, холодно у вас тут, сказала я и поежилась. Вместо ответа Фабиан подхватил лежавший на кресле плед и накинул мне на плечи. После тёплой зимы алузии крестанские морозы воспринимались особенно остро. Я точно смогу здесь жить. Вообще-то, как драконица, ты можешь согреваться изнутри, напомнил он. Пламенем. Я вздохнула. Временами я забываю, что я драконица. Окружающие этого точно не забудут, особенно после того, как ты свалилась с Артуана. Еще одно слово про ректора, и я подпалю тебе хвост», — пообещала я принцу. «Точно не забудут», — повторил он, а я вздернула нос и отошла к окну. Прекрасно понимая, на что намекает Фабиан. «Да, после оборота у меня усилилось все то, что было до». Вспыльчивость, желание дышать огнем и кусаться. все потому, что моя драконица проходила ускоренную трансформацию из маленькой драконочки до половозрелой особи за пару-тройку месяцев. По крайней мере, мне давали такие прогнозы. Все потому, что у меня так поздно проснулась драконья магия и теперь развивалась сумасшедшими темпами. Из-за этого были и перепады настроения, и все остальное. «У меня к тебе деловое предложение», — неожиданно произнес Фабиан, приближаясь ко мне. Теперь мы стояли рядом, почти касаясь друг друга, и могли лицезреть заснеженные пейзажи окрестностей королевского замка. Высокие горы, разлапистые ели и бесконечную нетронутую зимнюю красоту, сверкающих на солнце сугробов. «М? Давай поженимся». «Что?» — у меня натурально отвисла челюсть. «Смотри, отец хочет, чтобы мы с тобой продолжили род фламенских и нудерских драконами с уникальной магией. А если отец чего-то хочет, и ему это не дать, он будет очень зол. Нам же это не нужно, правильно?» Я развернулась и в упор посмотрела на принца. «То есть ты хочешь, чтобы я не злила твоего отца? Он в курсе, что сейчас опасно злить меня?» помимо спонтанных оборотов во время которых я могла отдохнуть огнем я все еще оставалась свободным существом женщиной личностью и должна была сама выбирать наверное не знаю как там у этих герцогов королей происходит ты не поняла весело сказал Фабиан. давай изобразим что мы согласны позлим брину и ректора Мне послышалось «козлим» Брину и ректора, и мне это понравилось. Не то чтобы я была очень мстительной, хотя вру, была. Эти алузийские снобы достойны того, чтобы их козлили или позлили, что альдгорьер герцог, чтобы ему другой дракон в окно пукнул, что эта принцесса вышла из леса, которая использовала моего брата в точности так же, как ректор использовал меня. Конечно, теперь все по-другому, конечно, я же теперь драконица, а драконице можно предлагать серьезные отношения не Тьерине, а драконице, чтоб ему два дракона в окно пукнули, а третий на голову наложил. Пока мы будем изображать будущую пару, отец будет добрый, продолжил свою речь Фабиан. Переговоры пройдут проще, мир вернется на наши земли и бла-бла-бла. «Дипломат!» — восхитилась я почти без сарказма. Фабиан пропустил сарказм мимо ушей, а комплимент принял. «Благодарю, моя герцогиня!» Это было сказано тоже почти без сарказма. Я фыркнула. С Фламенским мне сейчас было проще всего общаться. Во-первых, при виде него мне не хотелось дышать огнем, и не надо было думать, что говорить над каждым словом, как двигаться над каждым шагом, куда девать руки, ноги и себя всю над каждым жестом. А во-вторых, мы с ним, как это говорится, были на одной драконьей волне. Он рассказал мне, во что слепо поверила Брина, читая, из-за чего они поссорились, а я, что мне предложил Артуан. Я ни с кем так откровенно раньше не разговаривала, как с Фламенским, что не говори, о спасении жизни сближает. Из-под кровати вылезла Мисси и принялась обнюхивать Фабиановы ботинки, после чего начала с наслаждением тереться о принцевы ноги, и это стало последней каплей в принятии решения. Моя фамильярочка никому, кроме меня, так не ластилась. Идет, я протянула ему руку. Отлично, Фабиан ее пожал. Остался только один вопрос. Как мы потом будем расставаться? Эмоционально и громко, или тихо и мирно, все как ты пожелаешь? Тебе придется мне изменить? Или тебе мне? Я открыла рот. С кем? По лицу Фабиана поняла, что он собирался сказать то, о чем потом пожалеет. Принц это тоже понял, поэтому быстро сказал. Ладно, сам изменю. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. «Спасибо за поддержку», — искренне произнесла я, отсмеявшись. «Что бы я без тебя делала? Валялась бы где-то кверху лапками и пузиком, как и я без тебя», — полусерьезно сообщил принц. Дверь резко распахнулась, и в комнату вместе с ней залетели сквозняк и артуан, раздувающий ноздри. Что он здесь делает, я понять не успела, зато успела схватить принца за рубашку, притянуть к себе и поцеловать в губы. Тиерина! – взрычал герцог, шагая к нам. Фабиан в грязь лицом не ударил, резко отодвинул меня за спину и произнес: «Герцогиня Нодерская, ваша светлость, вы сейчас разговариваете с моей будущей женой». «С чьей женой?» — еще громче взрычал Артуан. «С моей?» — крайне вежливо ответил Фабиан. «Не с вашей же, — не удержалась я. Хотя с вашим характером жена вам не светит. Будете жить с мамой и с хамеликотом». Артуан щелкнул челюстью, Фабиан закатил глаза и поправил на мне плед. «Моя дорогая, успокойся». «Дорогая?» — донеслось из коридора. В комнату заглянула Брина. В этот момент фабия на спокойствия в этом островке драконьего хаоса сгреб меня в охапку и поцеловал. Страсти в этом поцелуе было не больше, чем в моем, но получилось вполне натурально. Ры! возмутилась моя драконочка. Молчи, животное, мысленно ответила я и оплела ладонями широкие плечи принца. Дверь громыхнула. Вместе с ней исчезли сквозняк, Брина и Артуан. Мы с Фабианом отпрянули в стороны, а после повторно пожали друг другу руки. Мисси посмотрела на все это безобразие, взобралась на кровать и устроилась посреди пушистого покрывала. Спать.